Глава восьмая. Малыш Дедрик. Да, получилось! С тех пор, как Арк запустил буксилов каракула, прошло не больше десяти минут. Когда он пролетел над мелкой речушкой и оказался над густым лесом, кандалы ослабились и отвалились сами по себе, и перед ним возникло окно с сообщением. Вы вышли за пределы зоны влияния каракула. Проклятие оков крови прекратило свое действие, кандалы были сняты. Мне удалось сбежать из владений каракула «Окровавленным меня не догнать, а вампир не может покинуть свою территорию, так что о погоне беспокоиться не стоит». Арк приметил удобное место для посадки и неловко приземлился. «Возможно, он мне еще пригодится. Магическое восстановление!» Он применил продвинутое магическое восстановление на повреждённый дельтаплан. Арк испытал невероятное облегчение, воспользовавшись навыком, ведь на протяжении последних восьми дней все его способности оставались заблокированными, однако он понимал, что расслабляться не следовало. Пусть он сбежал из лап каракула, но теперь находился на территории другого вампира, возможно, еще более злобного и кровожадного. Арк, уже умудренный неприятным опытом общения с вампирами, ожидал только худшего. Мне следует применить скрытность и найти укромное местечко, чтобы привести себя в порядок. Арк поместил дельтаплан в Радуна и активировал скрытность. Но перед ним неожиданно выскочила красная окошко предупреждения. «Вы не можете использовать скрытность, находясь в поле зрения врага!» Но начинается! Я даже не успел надеть снаряжение обратно!» Во время боя надевать и менять текущее снаряжение воспрещалось. К счастью, мечи и щиты являлись исключением из этого правила, и Арк быстро достал свой меч из Радуна, однако он оставался полностью беззащитен к атакам врага. Тем не менее, ему следовало принять бой, ведь бегство могло привлечь еще больше монстров. Черт, надеюсь, это не окровавленное. Если появится риск попасть в плен другому вампиру, то я лучше сразу убью себя и возражусь где-нибудь в Саутандале». В крайнем случае Арку требовалось совершить самоубийство, и он осмотрелся в поисках удобного способа. Бесплатный обед!» — послышался голос из сумрачного леса. «Я его здесь раньше не видел. Он немного испачканный, но моего, по-моему, он станет вполне съедобным». «О боже, там их сразу трое!» Арк нервно сглотнул. В землях тьмы водилось немного видов монстров, и большинство из них составляли либо вампиры, либо их подчиненные. Как бы там ни было, Арк не мог вступить с ними в бой без какой-либо защиты. Проклятие! Какой я всё-таки невезучий! Только сбежал из одного плена, и теперь на грани попадания в другой. Убить себя пока еще не слишком поздно. Пока Арк всерьез размышлял над этим вариантом, в него полетела стрела, выпущенная откуда-то из деревьев. Задумавшись, Арк едва успел рефлекторно отразить ее мечом. Если бы стреляли окровавленные, то настолько неловкое движение ни к чему бы не привело. Однако, судя по доносившимся из леса звукам, в этом случае отражённая стрела попала прямо в нападавшего. «Ай!» Что-то с гулким ударом упало на землю. «Нет, он попал в одного из наших!» «Вот дерьмо, а он неплох. Тогда переходим к плану А3, зажмём его слева и справа!» Когда невидимые враги наконец открылись зору арка, тот едва сдержал смех. Один из них — небольшая летучая мышь — катался по земле, взмахивая крыльями. Все они были очень слабыми летучими мышами. «Эм, это еще кто?» «И они только что сказали «План А3»?» а Гад, Сильный враг!» — Вопил упавший на землю мышь. «Судя по тому, как он с нами разделался, он эксперт во владении мечом!» «Ты хоть и выглядишь как человек!» «Ай, кто ты такой? Помогите!» Арк надавил ногой на живот летучей мыши, Удивленно наблюдая, как та продолжала обрекаться в пыли, затем он убрал ногу и поднял её за длинное ухо. «Что ты делаешь? Отстанет меня!» «Мне следовало бы убить тебя на месте». «Я оплошал, но если бы ты сражался по правилам...» «Каким ещё правилам?» Рявкнул Арк, приблизив лицо к голове летучей мыши. Та, зажмурившись, забормотала дрожащим голосом полным слез: «Ты, ты, пожалеешь об этом!» «Пожалею? Очень сомневаюсь». «Ты за всё у нас поплатишься! Наш господин где-то неподалеку. «Да, точно! Он невероятный силен. Эрл Каракул, живущий неподалёку, и мы в подметке не годится!» Арк посерьезнел при словах летучей мыши. Они были настолько слабыми, что он потерял бдительность, если эта территория ограничилась владениями Каракула, то значит здешний вампир не уступает ему в силе. И эти летучие мыши — его слуги. Я совсем забыл, что все слабые монстры Земель Тьмы так или иначе связаны с вампирами. Арк отступил. Из-за этих проклятых летучих мышей ему так и не выдалось возможности использовать скрытность и сменить снаряжение. В таком виде он ничего не мог противопоставить вампиру. Увидев замешательство Арка, летучие мыши вновь ощутили свое превосходство. «Хе-хе-хе! Наконец до тебя дошло, парень! Но уже слишком поздно! Мы уже мысленно связались с господином и сообщили нарушителе! Он скоро прибудет сюда! Когда господин окажется здесь тебе кранты!» В этот момент затрясся куст неподалеку, и из него раздался голос. «Кто смеет посягать на мои земли? Господин здесь!» Воскликнули летучие мыши, возбужденно захлопав крыльями. «Проклятие!» Голос доносился откуда-то из зарослей прямо перед арком. Если этот вампир умел превращаться в летучую мышь, как и каракул, то для бегствия впрямь было слишком поздно. «Что ж, другого выхода нет. Мне остаётся лишь самоубийство!» Стиснув зубы, Арк занёс меч для Харакири, но его руку остановил голос, внезапно зазвучавший из леса. «Я считаю до трех. Если хочешь жить, то с глаз моих дало и до кончания отсчёта!» «Чего?» Затвердевшее в предвкушении боли лица Арка приняла задачное выражение. Три секунды на то, чтобы убежать? Как-то не похоже на поведение вампира. Но самым странным было не это. Обладатель грозившего ему голоса по какой-то причине всё ещё не выходил из леса. И как это понимать? Погодите, я знаю этот голос. И ранее мыши упоминали что-то о плане А3. Неужели? Немного поколебавшись, голос из леса продолжил считать. Два с четвертью. Слушай, тебе и правда стоит бежать? Я не часто бываю настолько великодушным. Два с половиной. Ты все еще здесь? Даю последний шанс. Два и три четверти. Ладно, концерт окончен. Арк поместил меч в ножны и вошел в заросли. Продравшись через несколько кустов, он обнаружил маленького мальчика, державшего в руках мегафон. «Это твоя последняя возможность сохранить жизнь! Два на ниточке!» «Цец!» Мальчик отпрянул от неожиданности, услышав голос арка, и безмолвно уставился на его лицо. «Господин! Господин! Это он! Нарушитель!» Летучие мыши не замечали странного напряжения, возникшего между мальчиком и арком. Затем мальчик, как ни в чем не бывало, улыбнулся им. Я деревенел зашагал прочь, не сгибаясь в суставах, словно заводная игрушка. А, господин? А куда вы? А как же нарушитель?» «Стоять!» — с улыбкой выкрикнул Арк. И мальчик наверно застыл, немного помедлив он повернулся и заговорил. «Ам, но давно не виделись?» Мальчиком-вампиром оказался никто иной, как Дедрик. Летучие мыши озадачно наблюдали за его поведением. «Лорд, вы знакомы с этим человеком?» «Ну, да». «Он призывает меня!» «То есть это и есть Арк, о котором вы столько рассказывали?» Они перепуганно уставились на Арка. «Теперь дошло и до вас, глупые мыши!» Арк смотрел на них сверху вниз, сложив руки на груди. Он по-разному представлял себе встречу с Дедриком, но уж точно не так. Так как Арк был хозяином Дедрика, то следуя иерархии, эти летучие мыши являлись его подчиненными. Ведь, по сути, Арк был господином господина летучих мышей. Он ожидал, что они, будучи наслышанными о его репутации от Дадрика, падут ниц и начнут слёзно молить о прощении. «Это чужий земец, призывающий нашего господина!» «Поняли, наконец? Теперь просите прощения. Только вот от меня вы его не дождётесь!» «Так это и есть тот беспринципный мелочный человек!» «Я слышал, когда-то он был совсем злобным, но и справился под влиянием нашего господина! Наш господин слишком хорош для него!» Спесь сошла с лица Арка при этих словах, Дедрик запоздало опомнился, и Арк недобро заговорил: А, значит, вот что вам обо мне рассказывал Дедрик. Э, нет, погоди, я. Арк угрожающе двинулся по направлению к Дедрику и тут испуганно убежал. В этот момент одна из летучих мышей ударила Арка по голове, прокричав: Что он себе позволяет! Обращаться к своему господину по имени! Господин Дедрик, мой господин! Неблагодарная сволочь! Ведь он всему обязан господину! Наш господин милосерден! «И поэтому он простит тебя на этот раз, но впредь подобного не потерпит!» «Если ты еще раз посмеешь употребить его имя в суе...» Это была последняя капля. «В суе?» Арк засмеялся со странной интонацией и пошел по направлению к спрятавшемуся за деревом Дедрику. «Когда это я употребил твое имя в Суэ? а?» «Нет, но ну вы слышали? И почему он так на вас смотрит?» Летучие мыши дернулись и вопросительно посмотрели на Дедрика. «Господин!» Да. Почему же ваш господин ничего не предпринимает? Хотелось бы узнать. Как человек вроде меня смеет называть Дадрика по имени? Арк продолжал смеяться и приближаться с явно недобрыми намерениями, и Дадрик в ужасе побледнел. Когда Арк угрожающе поднял сжатый кулак к его носу, тот взвизгнул, при этом мысленно обратившись к хозяину: "Хозяин, пожалуйста, подыграй мне на этот раз". После этого можешь избивать меня до тех пор, пока твой гнев не пройдет. Но не унижай меня перед ними, пожалуйста! За это я обещаю перестать постоянно болтать. Поверь мне, я сделаю все, что захочешь!» Арк мысленно опустил кулак, услышав отчаяние в голосе Дедрика. Пусть Арк относился к нему как к подчиненному, но Дедрик все же был вампирским аристократом, что требовало от него определенного поведения. Судя по мольбам Дедрика, для него и впрямь было очень важно не потерять лицо перед остальными. Он раньше был то за нозой. а теперь и вовсе распоясался. Нужно уделить особое внимание дисциплине. Однако мне сейчас необходима его помощь, и если он окажется у меня в долгу, то его станет легче контролировать в будущем». С этой мыслью Арк вздохнул и сделал шаг назад. «Хорошо, господин. Отныне я буду следить за своим языком». Дедрик заметно расслабился при словах Арка. К счастью, для летучих мышей он не порвал их на части, когда те ударили его по голове. «Но и к чему все это было? Вот болван!» Мы старше тебя по званию, так что в будущем обращайся к нам уважительно! Прекратите недоумки! Увидев выражение лица Арка, Дедрик поспешил заткнуть своих подчиненных. На самом деле его лицо практически не изменилось, но Дедрик знал своего хозяина: Прости, они не понимают, что творят? Нет, все в порядке. Ведь это тоже слуга Дедрика. Мы обсудим это позже. У нас еще полно времени! С улыбкой ответил Арк. И при этих словах на его выступила взбухши сдерживаемого гнева вена».